Раю после недолгого совещания решили взять с собой. Точнее, нор просто сказал, я ее здесь не оставлю. В Тоне-младшей гончей после проведенного ритуала появились какие-то новые нотки, от которых становилось не по себе и пробивала холодная дрожь. Обычно язвительный имперец, не упускающий ни малейшего удобного случая для словесной пикировки, на этот раз смолчал. И лишь неопределенно пожал плечами, словно говоря «делай, что знаешь». После этого сухо пожелал всем доброй ночи и поспешил в комнату края, видимо, чтобы успокоить и утешить ее. Сенгор взглянул на хмурых Ронни Далеона, тяжело, и вытащил откуда-то из складок плаща пузатую бутылку из зеленого стекла. «Не желаете ли выпить за добрый путь?» — заметно понизив голос, спросил он, покосившись на дверь, через которую совсем недавно вышла высочайшая. Ронни и Далеон переглянулись и, не сговариваясь, кивнули отлично Тингор восияял довольной улыбкой давайте тогда в ваших покоях. На нашел что покоями называть недовольно буркнул Рони, тем не менее послушно отправляясь по указанному направлению. У меня в замке для слуг каморки простор не отводили. «Ваш замок давно разрушен Тингор со злорадной усмешкой развел руками. «А наш еще стоит. Так что довольствуйтесь тем, что есть». Рони кисло поморщился, но возразить ему было нечего. «Действительно, к чему вспоминать о былом величии рода, если ныне от него ничего не осталось?» «В комнате первым делом выпили закрепость стен и надежность заклинаний, которые спокон веков защищали эти места». Затем за удачную дорогу и тогда далеон впервые завел речь о планах имперца рони не выполнил сгореча данного обещания отправить своих людей с корабля в подчинение эры значит ли это что он намерен добираться до даргона морем Имперец внимательно выслушал вопрос Гончи, после чего скривился и основательно приложился к бутылке. «Мои люди!» — сипло выдохнул он, вытирая губы рукавом рубашки. «Трусы, мои люди! Свободы испугались! Не в этом дело!» Эйра просто отказалась их принять. Сказала, что не позволит марать благородное дело, «битву против императора», участием в ней безымянных рабов. Мол, недостойный и гадко это. И она права, — заметил Тенгор, с громким стуком скидывая сапоги. Рабы не имеют права биться за свободу для другого человека. Как-то глупо это. Разве нет? Я уже ни в чем не уверен. Рони закинул руки за голову. Раньше мне казалось правильным, что человек в безвыходных ситуациях расплачивается своим именем. Но теперь эти люди променяли благословение богов на кусок хлеба и доброго хозяина и совершенно не жалеют о своем выборе. Вот что страшно. Это пугает меня. Не уподобимся ли мы в случае победы Дэмиэна этим жалким людишкам? Сытая, безопасная жизнь в обмен на маленькое ограничение свободы, и сам не заметишь, как превратишься в раба.